Почти вся его общая компетенция, простиравшаяся на всех верующих и обнимавшая жизнь семейную, религиозную и нравственную, составилась из дел, которых не вменял или не предусматривал древний юридический обычай. Таковы умычка, святотатство, нарушение неприкосновенности храмов и священных символов, оскорбление словом, обзывание еретиком или зелийником,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 законодатель не ограничивается пресечением правонарушения но пытается предупредить его действуя на волю правонарушителя Устав ярослава удерживая денежные взыскания полагает за некоторые деяния еще нравственные исправительные наказания арест при церковном доме соединявшийся, вероятно с принудительной работой на церковь и питемю То есть либо временное лишение некоторых церковных благ, либо известные нравственно-покаянные упражнения. Задето убийство, забитье родителей и детьми, устав предписывает виноватую или виноватого поятие в дом церковный. Брак в близкой степени родства наказуется денежной пени в пользу церковной власти, а их разлучите, а опи-те-мью да примут.